Ему-то спешить некуда, как-никак почти бессмертный. Высокий, грациозный, стройный и быстрый, а его показная лень всегда казалась наигранной. Кесарь отличала грива светлых, почти платиновых волос, серо-голубые, подобные замороженным кристаллам глаза, тонкие черты лица и частенько искривленные в презрительной усмешке губы. Поговаривали, что он был красив. Еще имели сведения, что он не обделён женским вниманием, но...